Пациенты часто чувствуют себя непонятыми, когда терапевты побуждают их к изменениям для улучшения качества жизни. Пациент часто дает понять терапевту, «Если бы вы меня понимали, вы бы не просили меня сделать то, чего я не могу сделать». Или, «Если бы вы воспринимали мои страдания всерьез, вы бы не просили меня сделать то, что вызовет еще большие страдания». Это идея и проблемы, которые она создает для терапевта, настолько обычной для лечения индивидов с ПРЛ, что Лорна Бенджамин в переводике описала межличностные паттерны ПРЛ в форме девиза пациента Моё страдание – закон для других». В этой ситуации истории могут быть очень полезны для валидации эмоциональной боли и ощущения беспомощности пациента с одной стороны и побуждения пациента к работе над собой с другой. Моя любимая история – измененная версия уже упомянутого сравнения терапевта с раскаленной металлической лестницей. Босая женщина стоит на раскаленных углях. Угли насыпаны толстым слоем занимают большую площадь. Женщина застыла от боли и не в силах двинуться. Она зовет свою подругу и просит ее принести ведро воды, чтобы залить и потушить угли. Но рядом нет воды. Подруга-страдалица, желая помочь ей выбраться, кричит женщине «Беги!». Если это не помогает, подруга прыгает в угли и пытается вытолкнуть несчастную прочь на прохладную траву. Стала бы она так действовать, если бы понимала страдания несчастной женщины. Побежала бы она искать ведро воды, если бы действительно понимала, как больно женщине.